Могу есть, могу пить, могу курить, могу нюхать, могу лечь, а могу встать. Я проверил. Значит, еще жив? Не могу говорить, не могу отвечать на звонки, не могу делать звонки, не могу видеть людей, не могу играть, не могу петь. Значит, уже умер? А если нет, где доказательства того, что еще жив? 19 февраля 2007 года. «Нашел, добрая королева! Я нашел доказательства того, что еще не сдох. Много доказательств. Три черных мешка на кухне в углу. В них полно артефактов, уличающих меня в жизни. Я высыпал на пол и попробовал пересчитать. 18 смятых пачек из-под сигарет». Упаковка с протухшим маслом, сломанная зажигалка, четыре раскромсанные ножом банки из-под паштетов, горы банановой кожуры, кучка сломанных медиаторов, 14 сплющенных банок из-под пива, пустая коньячная бутылка, запиленные диски, рекламные проспекты доставки пиццы на дом, счета за телефон, три коробки от печенья, Пустые пластиковые бутылки, гигиенические палочки, грязные носки, трусы со следами спермы, картофельная кожура, яблочные огрызки, пакетики из-под сока, яичная скорлупа, колбасные обрезки, мусор, много мусора. Единственное доказательство того, что я еще жив, такое же яркое, вонючее, как моя жизнь. Если кто-нибудь когда-нибудь вздумает писать мою биографию, вместо имени автора на обложке ему следует указать «МУСОРЩИК». Я разбрасываю доказательства по полу, раскладываю их, комбинирую, соединяю парами фигурами. Я рисую узоры мусором. Получается город. Город из мусора. И я живу в нем. Вдруг возникает песня Я буквально вижу ее в мусорных узорах. Я назову ее «Москва затрахала». Еще одно доказательство. Хочу бегать по Парижу, искать кокоток. Хочу бегать по Парижу, искать кокоток. Бегать по Парижу, искать кокоток. Ночью вызвал проститутку. Привезли толстую деваху. похожую на Баобаб. Я слышал, так играли раньше в гусарскую рулетку. Все время закрывал глаза, не мог ее видеть. Толстые женщины бесчеловечно во всех отношениях. Желеть ее бесчеловечно по отношению к ней. Спать с ней бесчеловечно по отношению к себе. 20 февраля 2007 года. Полдня подкидывал вверх пульт дистанционного управления. Он подлетал к люстре, падал, но не разбивался. Они неистребимы. Включил телевизор. «Почему там опять говорят об опасности героина?» Пластинку заела. «Тогда я буду говорить об опасности колбасы, о ее смертельной неизбежной опасности». У тебя хороший аппетит, великая королева? Значит, мы с тобой оба самоубийцы. Пытаюсь покончить с собой при помощи продуктов питания. Никто не говорит об этом. Но в обжорстве не меньше суицида, чем в тяжелых наркотиках, в выхлопных газах, пули 12-го калибра, веревке с мылом, без мыла. Крыши небоскреба. Элвис меня поймет. Я выбрал для самоубийства самый ядовитый наркотик в окрестностях. Обжорство. Я двурукий шива-хомяк. Бог смерти от обжорства. Все начинается ранним утром, часа в четыре дня, с яичницы. Пять желтых, бьющихся... В гепатитной горячке глаз, бельмо вокруг, томатные кровоподтеки, дохлые тушки бекона, сена, сена, сена. День разгоняется. Колбаса, сосиски, аккуратные упаковки ядовитых смесей, порезанных, выложенных на руины рассыпчатого белого хлеба, обжаренных в прогорклом масле. Сэндвич, сэндвич. Адское изобретение человечества. Разве недостаточно того, что Элвис своей смертью написал эпитафию сэндвичу? День продолжается. Внутренности скручиваются. Я ем и блюю, блюю, сру и ем. Кончаю с собой, как умею. Упаковки креветок, пицца, паштеты, свиные медальоны, картофель, лапша, бульонные кубики, трупики цыплят. Все в мою топку. Даже мухи ушли. В глазах темнеет, язык вываливается. «Кажется, умираю. Прощай, королева, передай ей...» Впрочем, она и сама знает... 21 февраля 2007 года. «Привет! Я все еще жив. Мне больно. Вот еще одно доказательство. Последний раз мне было больно 12 лет назад, когда... Да я уже не помню, что было 12 лет назад. Может, я и не жил эти 12 лет. А теперь, снова почувствовав боль, ожил». «Спасибо, моя девочка, мое зубастое величество, спасибо за боль, спасибо за жизнь, за мою новую жизнь, а может и за нового меня, как знать, королева, привет мужу и детям».